если это угодно читателю, последуем Сен-Ман-Де за Мольяром и Арамисом. Улей, пчелы и мед. Ванский епископ, весьма недовольный встречей с Д'Артаньяном у Персерена, возвратился в сен ман в достаточно дурном настроении. Мольер, напротив, восхищенный тем, что ему удалось сделать такой превосходный набросок, и что, захотел он превратить этот набросок в картину, оригинал у него всегда под рукой, Мольер вернулся в самом радостном расположении духа. Вся левая сторона первого этажа дома была заполнена эпикурейцами. Тут собрались все парижские знаменитости из числа тех, с кем Фуке был близок. Все они, уединившись в своих углах, занимались, подобно пчелам в ячейках сот, изготовлением меда для королевского пирога, которым Фуке предполагал угостить его величество Людовика XIV на предстоящем празднестве в Бо. Пелесон, подперев рукой голову, возводил фундамент пролога к несносным, трехактной комедии, которую предстояло представить «По клену де Мольер», как говорил Д'Артаньян, или «Ко клену де Вольер», как говорил Портос. Лорре, совсем простодушием присущим ремеслу журналиста, ведь журналисты всех времен были всегда простодушными, сочинял описание еще не состоявшегося празднества в во Лафонтен переходил от одних к другим, как потерянная рассеянная, назойливая и несносная тень, гудящая и нашептывающая каждому на ухо всякой поэтической вздор. Он столько раз мешал Пелисону сосредоточиться, что тот наконец, подняв недовольно голову, попросил: "Отыскали бы мне, Лафонтен, хорошую рифму. Ведь вы утверждаете, что прогуливаетесь в рощах Парнаса, какая вам нужна рифма спросил баснописец именуемый так госпожой де савенье мне нужна рифма к свет бред отвечал отвечаллефонтен но вдруг мой куда же вы сунетесь со своим бредом когда речь идет о прелести хву вставил норе к тому же заметил пелисон это не рифма «Как так, не рифма?» — скричал озадаченный Ле Фонтен. «У вас отвратительная привычка, мой милый, привычка, которая помешает вам стать первоклассным поэтом. Вы небрежно рифмуете. в это и вправду находите, пелисон «Да, нахожу». «Знаете же, что всякая рифма плоха, если можно отыскать лучшую». М -м -м, «В таком случае отныне я пишу только прозы», — сказал Ле Фонтен, — воспринявший упрек Пелесона всерьез. Я и так не раз уже думал, что я шарлатан, а не поэт. Вот что я такое. Да-да-да, это чистая правда. Не говорите этого, друг мой. Вы слишком к себе придирчивы. В ваших баснях много хорошего. И для начала, продолжал рафонтен я сражу сотню стихов, которые я только что сочинил. Где же ваши стихи в голове? «Но как же вы их сожжете, раз они у вас в голове?» «Это правда. Но если я их не предам сожжению, они навеки застрянут в моем мозгу, и я никогда не забуду их». «Черт возьми!» — заметил Лорре. «Это опасно, ведь так недолго и спятить «Черт, черт, черт, черт! Как же мне быть?» «Я нашел способ!» — предложил Мольер, входя в комнату. «Какой?» Сначала вы записываете свои стихи на бумаге, а потом сжигаете их. До да чего просто? Никогда бы мне не придумать такого. Как же он остроумен, этот дьявол Мольяр, — сказал лефонтен Фонтен. Потом, ударив себя по лбу, он добавил. Ты всегда будешь ослом, Жан де Ле Фонтен. Что вы говорите, друг мой? — спросил Мольяр, подходя к лефонтену «Я говорю, что всегда буду ослом, дорогой собрат», — ответил Ла Фонтен, вздыхая и устремив на Мольера опечаленные глаза.